Глава 18 Запах и тепло Кеннала становятся совсем призрачными. Я перестаю вслипывать и представляю, как беру себя в кулак. Молли не должна видеть меня такой. Если Кеннал защищает меня, то я обязана защищать ее. Она и без того напугана, и в замешательстве. Меня встречают все те же кованые ворота и здания из кирпича цвета летнего пляжа. Оно ничуть не изменилось, хотя я была здесь семь лет назад. На наконечнике треугольной крыши покоится распятие. Когда я приезжала сюда в прошлый раз, монахи не возились с землей, высаживали маки, но сейчас прохладно для работ в саду. Все внутри. С наступлением морозов они заточены в этих стенах. Нет причин покидать святую обитель. Шаги эхом отдаются по коридору. Меня встречает старшая монахиня и приглашает присоединиться к обеду за общим столом. Видимо, я выгляжу неважно. Раньше она даже не пускала меня на порог. Я отказываюсь и говорю, что подожду в саду, пока они не закончат. Прохожу по вымощенной тропинке вдоль старого здания и углубляюсь в аллею, деревья которой стали голыми и неприметными. Тоненькие ветки, похожи на птичьи лапы. Зимой в саду не на что посмотреть. Огороженные грядки пустуют пристанище уныния и печали. Опускаюсь на ту самую скамейку, где семь лет назад сидела моя мать. Помню, я удивилась тому, как быстро она постарела. Боюсь, сейчас я не узнала бы ее вовсе. Если бы мне позволили хоть на минуту окунуться в чье-либо сознание, я без раздумий выбрала бы ее. Не могу простить ее, но, кажется, я ее понимаю. Она ушла, потому что не могла жить ни во внешнем мире, притворяясь, что все хорошо, ни в корке, преследуемая призраками прошлого. После смерти отца, снидаемая виной и отчаянием, она не хотела жить вовсе, и уход в монастырь Чтобы не совершить греха самоубийства, правильный выбор для нее — уйти дальше, чтобы не исчезнуть совсем. В какой-то степени это благородно, и я понимаю это, но только умом, не сердцем. Когда она появляется в проеме черного входа, ноги сами поднимают меня со скамьи. Я цепенею, деревенею и перестаю дышать. Молли идет слишком прямо, напряженно, лицо сосредоточено, но, увидев меня, останавливается, как вкопанная, прищуривается, пытается разобраться, не мираж ли я. Слабо машу ей, и тогда ее лицо расплывается в улыбке. Она срывается с места и мчится ко мне. Я иду навстречу. Она едва не сбивает меня с ног, заключая в судорожные объятия. И я прижимаю ее к себе, вдыхая запах ее волос. «Я думала, ты не придешь! Думала, ты...» Она не решается продолжить, но мы знаем, что она имеет в виду. Она недалека от истины. Я здесь. Я с тобой. Она отстраняется. Доктор. Он мертв. Ты убила его? Не совсем. Я расскажу позже. А Пит? А папа? Они живы? Да. С ними все хорошо. А Том и лени Все здоровы! Значит, получилось? Получилось. Я хочу знать все-все! И узнаешь. Она пытается взять меня за руку, но я не даюсь. И она замечает: Твой палец! Это сделал он! Это он сделал! Это не важно! Как это не важно! У меня осталось еще девять. По ее щекам текут слезы. «Прости меня! Я так виновата!» «Мы вместе. Остальное не имеет значения. С тобой хорошо обращались? Все в порядке?» Она долго не отвечает, пытается совладать со слезами. «В комнатах сыро и холодно». Каша невкусная, а под половицами скребутся крысы. Но... но теперь все хорошо. Голодная? Нет, мы пообедали. Я привлекаю ее к себе и обнимаю. Так мы стоим несколько минут, не в силах не отпустить друг друга, ни что-либо сказать. А потом я замечаю силуэт. Призрак далекого прошлого. Не вижу лица, но чувствую, что это она. Молли оборачивается. Это Луиза. Она заботилась обо мне все эти дни. Она говорит, что во внешнем мире у нее есть дочь. Она скучает по ней. Это тоже она тебе сказала? Нет, я просто знаю. Я чувствовала то же самое, пока тебя не было. Дашь мне минутку? Зачем? Хочу поблагодарить ее за заботу о тебе. Я достаю ключи. Машина у ворот. Нужно взять ключ и... Я знаю, как работают ключи! Усмехается она, забирая брелок, позвякивая им, как новой игрушкой. Я провожу по ее щеке. Отпускаю, но на этот раз ненадолго. Двигаюсь к черному входу, прислоняюсь к стене, глядя в глаза матери, все так же окруженная лучиками морщинок. Ее волосы совсем седые. Здравствуй, мама! Мы заботились о ней. Я всегда чувствовала, что в твоем уходе должен быть высший замысел. Он есть. Я больше не злюсь на тебя. Не так, как раньше. Я рада, что вы с Мэри воссоединились. Ты нужна ей. Мне хочется сказать, что когда-то она тоже нужна была мне, но не говорю. Сейчас это не имеет смысла. Я научилась жить без нее. Можешь ответить на вопрос? «Ты когда-нибудь любила меня?» «Я люблю тебя, Флоренс. Но ты была такой маленькой и беззащитной, а мой мозг был заражен. Я была не в себе, боялась причинить тебе вред. Все стало таким невыносимым, таким черным» что я включила газ и села на пол Ждала что творилось у меня в голове Не знаю, а потом пелена спала с глаз, и я вспомнила, что ты сидишь рядом и я выключила плиту. Наверное, я не была рождена, чтобы стать матерью, но джейн «Да. Она была тебе хорошей матерью?» «Да. Жаль, я так долго этого не ценила. Почему ты оставила Патрика?» «Город нуждался в нем больше, чем я. Он говорил, ты не верила, что он мог что-то изменить?» «Не верила.» пока была ребенком, Но потом, когда вернулась, я увидела, что он сделал. Я не имела права забирать его. Но он хотел этого. Ты видела его послание в Библии? Да. Он любил тебя, знаешь? Как и я его. И ты не жалеешь?» «Нет. Уже нет. Патрик был необычным человеком. Порой мне кажется, что он был вовсе не человеком. Ему нужно было это — совершить что-то великое. И он совершил это. Он был рожден» чтобы стать священником. А ты? Чтобы стать монахиней? Нет. Я намного меньше этого. Но тебе тут хорошо? Тут в холодных спальнях с крысами и кашей на воде? Да, Флоренс. Ты нашла свой покой? Нашла. В таком случае я сглатываю. Я прощаю тебя, потому что это все, что мне нужно знать. Будьте осторожны и держитесь друг друга. Когда-то мать дала нам с Джейн тот же совет, но мы не прислушались. Но я верю, что вы будете умнее. Мы будем, мама. Поверь, мы будем.